Глава сто Хантер осторожно обнял девушку. Все будет в порядке, Катя. Мы выберемся отсюда. Нет. В ее голосе звучало отчаяние. Вы меня не слушаете. Мы не можем спрятаться. Нет места, в котором мы могли бы укрыться от него. Он все равно нас найдет. Нам не выбраться отсюда живыми. Он прямо сейчас может стоять за вашей спиной, а вы этого даже не узнаете, если только он сам этого не захочет. От этих слов. У Гарсия мороз пробежал по коже, и он инстинктивно выставил вперед левую руку, поведя ею вокруг. Никого. — Я его не видела, — продолжила Катя, — но я чувствовала его присутствие в этой комнате. Он не говорил ни слова. Он двигался совершенно бесшумно, но я знала, что он тут, что он смотрит на меня. Я не слышала, как он входил сюда. Он словно призрак. — Хорошо, — протянул Хантер. — «Двигаться вслепую всем троим не кажется мне хорошей идеей. Мы не сможем помочь друг другу». «Что ты намерен делать?» — прошептал Карлос. «Катя, вам нужно остаться здесь, остаться в этой комнате». «Что?» «Я проверил тут каждый дюйм. У него нет системы наблюдения. Здесь нет ни видеокамер, ни микрофонов, ничего. Вероятно, он знает, что мы здесь, но он не может быть уверен в том, что мы добрались до вас». Если вы останетесь в комнате и будете вести себя так же, как и в день похищения, у него не будет причин злиться на вас». «Нет, нет! Я лучше умру, чем останусь здесь одна хоть на секунду. Вы не представляете себе, через что мне пришлось пройти. Я не могу остаться здесь. Пожалуйста, не заставляйте меня вновь встречаться с ним. Вы не можете бросить меня здесь одну». «Катя, послушайте. Если мы все трое выйдем из этой комнаты а тот тип может видеть в темноте и двигаться настолько тихо, как вы говорите, у нас не будет шансов выбраться. — Нет, я не могу остаться здесь одна. Пожалуйста, не бросайте меня. Я лучше умру, чем останусь здесь одна. — Я побуду с вами, — заявил Гарсия. Роберт прав. Мы не сможем прикрывать друг друга, если выйдем вместе. Он легко перебьет нас по одному, а мы этого не заметим до последнего момента. Я останусь. Как Роберт и сказал, он не знает, в какой мы комнате. Насколько ему известно, вы тут одна, как и были раньше. Я останусь. Он не знает, что я с вами. Если дверь откроется и сюда войдет не Роберт, то я убью этого ублюдка. Карлос снял пистолет с предохранителя. От щелчка Катя вздрогнула. Это хорошая мысль, согласился Хантер. Почему бы вам тоже не остаться? взмолилась девушка. Почему мы не можем дождаться его здесь? Тогда нам будет удобнее драться, и наши шансы на победу будут выше. Потому что он может и не войти сюда, пояснил Роберт. Мы знаем наверняка, что он удерживает в заложниках еще как минимум одного человека нашего капитана. Он может убить ее, чтобы наказать нас. Я должен найти ее, прежде чем до нее доберется этот тип. Я не могу просто сидеть тут и ждать. От этого зависит ее жизнь. Он прав, Катя, кивнул Карлос. Мы больше не можем тратить время. Хантер принял решение. Доверьтесь мне, Катя, я вернусь за вами. Приобняв девушку за плечо, Гарси отвел ее обратно в комнату. Удачи! шепнул он, когда Роберта закрыл дверь. Все это уже не кажется мне хорошей идеей, подумал он. Идти по коридору в непроглядной темноте вслепую сражаться с убийцей и на что мы только решились хантер знал что до конца коридора остается футов двадцать дверей на этом отрезке не было он осторожно но быстро двигался вперед и вскоре добрался до поворота налево замерев на месте роберт прислушался тишина хантер всегда хорошо различал звуки и подобраться к нему незамеченным будет нелегко Хотя Катя и сказала ему, что Эндрю видит в темноте и движется словно призрак, Роберт не верил в то, что человек может не производить никакого шума. Он ошибался. Глава 112. Эндрю стоял всего в паре метров от Хантера. Он вел себя так тихо, что даже человек, находящийся всего в паре дюймов от него, ничего бы не заметил. Харпер слышал весь разговор — и знал, что Гарсия сейчас в комнате с Катей. Но с тем копом он разберется позже. Его губы дрогнули в самодовольной улыбке. Эндрю видел беспокойство на лице Хантера, напряжение его мышц. Хотя у этого типа было великолепное самообладание. Вынужден был признать Эндрю. Хантер решился вступить в бой, в котором ему не дано победить, и он знает об этом. Роберт двинулся вперед. Не отрывая левой руки от стены коридора, он искал соседнюю дверь. Хантру успел пройти всего пять шагов. Первый удар пришелся на его ведущую руку. Он был настолько сильным и точным, что запястье едва не сломалось. При этом Роберт по-прежнему ничего не слышал и даже не чувствовал присутствия постороннего. Катя была права. Эндрю мог видеть в темноте. Не было другого объяснения тому, как он сумел нанести столь выверенный удар. Пистолет вылетел из руки Хантера и упал на пол где-то впереди. Роберт инстинктивно отпрянул и принял боевую стойку. «Но как сражаться, если ты не видишь и не слышишь своего противника?» Каким-то образом Эндрю удалось обойти Хантера, потому что в следующий раз он ударил в спину. Роберта качнуло вперед, и он упал на колени, закричав о чудовищной боли в позвоночнике. «Насколько я понимаю...» ты решил не принимать во внимание мой совет, — насмешливо заявил Харпер. Не лучшая твоя идея, детективчик. Хантер повернулся, ориентируясь на голос, и вслепую нанес удар. Конечно же, он промахнулся. И вновь ошибка. Теперь голос доносился слева. Эндрю стоял всего в паре дюймов от него. Как он мог двигаться так быстро и при этом совершенно бесшумно? Роберт нанес удар локтем. Он бил изо всех сил, но Харпер успел переместиться. Он опять промахнулся. Эндрю ударил Хантера в живот. Да так сильно, что тот согнулся пополам. Во рту почувствовался едкий привкус желчи. Роберт даже не успел отреагировать. Еще один удар теперь уже по лицу. Из разбитой губы потекла кровь, и горький вкус во рту сменился соленым. Хантер беспомощно махнул рукой в отчаянной попытке попасть по врагу. Но он понимал, что уже проиграл. Оставалось лишь ждать очередной атаки. Эндрю пнул его по колену, острая боль пронзила ногу Роберта, и тот повалился на пол, ударившись спиной и головой о стену. Эндрю не только оставался невидимкой, бесшумно перемещаясь в темноте, он еще и умел драться. «Вопрос состоит в следующем», — задумчиво протянул Харпер. «Что же мне делать? Забить тебя до смерти?» или застрелить из твоего же пистолета, всадив тебе пулю в башку, Эндрю, ты не должен этого делать, прохрипел Роберт, захлебываясь кровью. Я же сказал тебе, не называй меня Эндрю. Хорошо. Как же мне обращаться к тебе, Брайан, Брайан Колман? В коридоре повисла тишина, и Хантер впервые почувствовал, что Эндрю колеблется. Ты взял себе новое имя. «Верно. Брайан Коулман, ты начальник производственного отдела в местном офисе телекомпании A&E. Мы с тобой говорили всего пару дней назад». «Ну надо же!» — Эндрю захлопал в ладони. «У тебя не зря такая репутация. Удалось все таки выяснить то, с чем еще никто не справился». «То, кто ты, больше не секрет», — продолжил Хантер. «Что бы ни произошло здесь сегодня, полиция знает, кто ты». «Ты не сможешь прятаться вечно!» Роберт вздохнул, чувствуя, как у него болит в груди. «Тебе нужна помощь, Брайан. Каким-то образом в течение двадцати лет тебе удавалось справляться с тем, с чем никто не должен бороться в одиночку». «Ты ничего не знаешь, детектив! Ты даже не представляешь себе, через что мне пришлось пройти!» Эндрю опять переместился, теперь он стоял справа от Хантера. Я провел на чердаке три дня, пытаясь понять, что мне теперь делать. Я был испуган. Тогда я решил, что не хочу оставаться в Хелсберге. Не хотел, чтобы меня все жалели. И потому я дождался ночи и сбежал. Спрятаться в грузовике на заправке оказалось совсем несложно. Хантер вспомнил, что старый дом, принадлежавший семье Эндрю, находился всего в полумиле от 101-й автострады. «Поразительно». Но ребенку несложно выжить на улицах такого большого города, как Лос-Анджелес. Впрочем, бегство из Хелсберга не помогло мне. Всякий раз, как я закрывал глаза, перед моим внутренним взором вспыхивали все те же образы. Каждый день, в течение этих двадцати лет. Хантер сплюнул кровь. «Ты не виноват в том, что случилось у вас дома двадцать лет назад. Ты не можешь винить себя за поступок отца». «Папа любил маму». Он отдал жизнь за нее. Он не отдал за нее жизнь. Он сам лишил себя жизни, и ее тоже. Его обуял гнев. Потому что она предала его. Харпер стоял перед Робертом, но тот и не сумел дотянуться до него. Он любил ее всем сердцем. Прошло много лет, прежде чем я понял, что произошло на самом деле. Но теперь я знаю, что он лишил и ее, и себя жизни ради любви чистой и истинной любви». Хантер был прав. Представления Эндрю об истинной любви были искажены, но спорить с ним сейчас было бесполезно. Нужно было попытаться успокоить его. все равно ты не виноват в этом». «Заткнись! Ты не знаешь, что произошло. Не знаешь, почему мой отец сошел с ума. Но я расскажу тебе, что я сделал». «Это я ему рассказал. Это я во всем виноват!» Глава 113 Хантер услышал страх и боль в голосе Эндрю, боль, терзающая его душу, боль, преследующую его все эти годы, боль, разъедающую его изнутри. «Как ты думаешь, отец узнал о мистере Гарднере и моей матери?» — спросил Харпер. Роберт не размышлял об этом, но теперь ему не нужно было много времени, чтобы догадаться. «Однажды я застал их вместе. Я увидел их в комнате моих родителей. В кровати моих родителей. Я знал то, что они делают неправильно. Совершенно неправильно!» В голосе Эндрю прозвучало отчаяние, эти события прочно впечатались в его память. «Я не понимал, что же делать». Я догадывался, что поступок моей матери разрушит ее брак с отцом. А я не хотел, чтобы это произошло. Я хотел, чтобы они были счастливы, счастливы вместе. Это и все рассказал отцу, прошептал Хантер. За неделю до того, как все это произошло. Я сказал папе, что видел, как Нейтан Гарнер заходит к нам домой. Вот и все, больше я ему ничего не говорил. Отчаяние в голосе усилилось. Я не знал, что мой отец способен на... Он замолчал. «Это все равно не твоя вина», — возразил Роберт. «Как ты и сказал, ты не знал, что твой отец так отреагирует. Ты хотел спасти брак своих родителей, хотел, чтобы они остались вместе. Его поступок — это не твоя вина». Харпер помолчал. «Знаешь, что я запомнил?» — наконец продолжил он. «Мама сказала, что когда я вырасту, И стану таким же взрослым, как и она, я найду кого-то похожего на нее. Найду красивую талантливую девушку, которую полюблю. Эндрю запнулся. Я ждал этого дня рождения двадцать лет. Я ждал дня, когда смогу выбрать себе идеальную жену. И тут Хантер все понял. Они были правы. Женщины, которых похищал Эндрю Харпер символизировали для него и материнскую, и романтическую любовь. Он хотел полюбить их, но в то же время ему было нужно, чтобы они выглядели как его мать. Роберт видел свидетельство о рождении Харпера. Он родился 22 февраля. Келли Дженсон, его первая жертва, была похищена 24 февраля. Эндрю уже давно подыскивал себе идеальную жену, но бессознательное не позволяло ему предпринимать что-либо, пока ему не исполнится тридцать лет. Слова матери были заветом, который Харпер не мог нарушить. Так уж было устроено его хрупкое сознание. Он очень долго ждал свой день рождения, и когда этот день настал, Эндрю решил не терять времени. Судя по тому, как больной рассудок Харпера исказил слова матери, бессознательное брало вверх над травмированным сознанием. «И ты нашел их», — сказал Хантер. Нашел женщин, похожих на твою мать, таких же талантливых. — Никто не может быть столь же талантлив, как мама! — со злостью выпалил Эндрю. — Прости, — поправился Роберт, — ты нашел подходящих девушек, похитил их из их домов, мастерских, машин. Но ты не мог полюбить их, верно? — Молчание. — Ты забрал их и держал в плену. Ты втайне наблюдал за ними каждый день, подглядывал за ними, как подсматривал за матерью. Но чем дольше ты смотрел на них, тем сильнее они напоминали тебе мать, верно? Поэтому ты не мог прикоснуться к ним, не мог вступить с ними в сексуальный контакт, не мог причинить им боль. Но к несчастью, воспоминания о матери пробудили в тебе кое-что еще. Хандратер рот от крови. Эти женщины напомнили тебе о том, что твоя мать предала любовь отца, предала твою любовь, и потому ты не мог полюбить их. Ты их возненавидел, возненавидел их за то предательство. Ты ненавидел их за то же, за что и похитил. Они напоминали тебе мать. Молчание. И потому, в точности как твой отец, ты позволил ярости взять верх. Ты вспомнил тот день... Вспомнил, что твой отец сделал с матерью. Молчание. Мы нашли те интервью, Эндрю. Нашли те вопросы, которые ты им задавал. Вопросы об истинной любви. Хантер чувствовал, как напряжение нарастает. Я дал им то, чего они хотели. Нет. Ты исказил их слова, как исказил и слова матери. Твоя мама хотела, чтобы ты обрел любовь, но не так. Тебе нужна помощь, Эндрю. Не называй меня, Эндрю. Вопль пронесся по всему коридору. Ты думаешь, что знаешь меня? Знаешь все о моей жизни, о моей боли. Ни черта ты не знаешь. Но если тебя интересует боль, то я подарю тебе боль. Первый удар пришелся в правую скулу. Во рту опять проступила кровь. Хантер упал на землю, и ему понадобилось пара секунд, чтобы вновь подняться на ноги. У меня для тебя сюрприз, детективчик! Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь странным шорохом, словно кто-то тащил по полу тяжелый мешок. Просыпайся, сучка! Роберт услышал шлепки, будто Эндрю бил кого-то по щекам, пытаясь привести в чувство. Просыпайся! голос был женским. Хантер затаил дыхание. Давай, просыпайся! повторил Харпер. «М-м-м...» судя по звуку, во рту женщины был кляп, и ей было очень больно. Капитан, Роберт бросился вперед. И куда это ты собрался? рассмеялся Эндрю, силой пиная Хантера в грудь подошвы ботинка. «М-м-м...» Женщина пыталась что-то сказать, но кляп не позволил сделать это. Капитан! вновь закричал Роберт, думаю, пришло время прощаться. Мне надоело все это дерьмо. Заявил Харпер. «М-м-м!» В голосе женщины слышался ужас. Эндрю, не делай этого! Хантер опять рванулся вперед, но его отбросило к стене. Закашлявшись, он едва смог сделать вдох: Не делай этого! Это я нарушил твои правила, а не она. Если тебе нужно кого-то наказать, наказывай меня. О, как благородно, детективчик! С отвращением протянул Харпер. Все выкопы одинаковые! Хотите быть героями и не знаете, когда нужно остановиться, когда нужно сдаться. Вы не сдаётесь даже тогда, когда всем уже очевидно, что вам не победить. Это делает вас предсказуемыми. И знаете что, детективчик?» Тишина обрушилась на Роберта, обволакивая его ужасом. «В этот раз тебе не стать героем!» «Пожалуйста, Эндрю, не надо!» Хантер услышал решимость и ярость в голосе Харпера и понимал, что времени уже не оставалось. Он из последних сил подался вперед, но противник опять переместился. Капитан! Послышался отчаянный крик, затем бульканье, и Роберта окатило теплой кровью, забрызгивая лицо и грудь. Нет! Нет! Капитан! Тишина, капитан! Прости, детективчик! выдохнул Эндрю. «По-моему, она тебя больше не слышит». Запах горячей крови щекотал ноздри. «Зачем, Эндрю? Зачем ты это делаешь?» Хантер отрясло от ярости. «Не грусти, детективчик. Тебе не придется по ней скучать, потому что вы скоро встретитесь». Харпер рассмеялся. «Если Копа убивают его же оружием, это не бросает тень на его репутацию. Как думаешь?» Хантер услышал, как досылается патрон в патронник полуавтоматического пистолета. Окутанный тьмой, Эндрю поднял пистолет Роберта и прицелился ему в голову. Хантер понимал, что все кончено, он больше ничего не мог сделать. Глубоко вздохнув, детектив уставился вперед, отчаянно пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. Послышался оглушительный взрыв, и через секунду коридор наполнился мерзким запахом жжения. Глава 114. Яркий, обжигающий сетчатку свет, вспыхнул в коридоре, словно кто-то бросил туда гранату. Внезапно тьма рассеялась. Эндрю завопил, будто его пырнули ножом. В глазах цветком распустилась боль. Он чуть и не ослеп от яркого света, усиленного в тысячи раз линзами ночного видения. Инстинктивно схватившись за линзы, Харпер сбросил их, но это не помогло. Глаза пытались справиться с нанесенной травмой. У него закружилась голова. Уже через долю секунды Хантер понял, что произошло. Краем глаза он заметил в коридоре Гарсия. На полу впереди что-то догорало. Один из сигнальных огней из мастерской Эндрю. Гарсия понял, что человек может видеть в темноте только при помощи какого-то прибора ночного видения, например, линз, и он в точности знал, как такие устройства работают. Оставшись в камере Кати, он услышал, как Эндрю и Роберт затеяли драку. Карлос не мог просто сидеть там и ждать. Хантер отлично владел искусством ближнего боя, но у него не было шансов в драке с противником, которого он не мог видеть. И тогда Гарсия вспомнил мастерскую и сигнальные огни. Даже в темноте он не заблудился бы в здешних коридорах. Все, что ему было нужно, так это яркая вспышка света. Для Харпера она станет чем-то вроде бомбы, взорвавшейся прямо у него в глазницах. Так Гарсио уравнял силы противников. Не раздумывая, Хантер набросился на Эндрю. Карлос поспешил на помощь напарнику. Они налетели на преступника одновременно, отбросив его к стене, так что Эндрю сильно ударился головой. По иронии судьбы, теперь Эндрю ничего не видел. Еще и не мог сориентироваться из-за удара. Тем же жестом, что и Хантер всего минуту назад, — Харпер ударил вслепую в отчаянные попытки защититься, но как сражаться с врагом, которого ты не видишь? Кулак Гарсия обрушился на солнечное сплетение Эндрю. Хантер ударил противника в челюсть. Голова Эндрю по инерции дернулась назад к стене. Послышался глухой удар, и Харпер потерял сознание. Перед тем как пламя погасло, и в коридоре вновь воцарилась тьма, Хантер и Гарсия. Еще успели увидеть на полу безжизненное тело Уидни Майерс, лежавшее в луже крови. Харпер перерезал ей горло. Глава 115. 36 часов спустя. Больница Южно-Калифорнийского университета Лос-Анджелес. Постучав, Хантер открыл дверь. Капитан Блейк сидела в кровати, опираясь на поднятую спинку, установленную под углом в 45 градусов. С ее лица смыли запекшуюся кровь, но кожа до сих пор выглядела потемневшей. Левый глаз, губы и нос опухли. Да, вид у Блейк был измотанный, но голос оставался бодрым. Капитан с изумлением уставилась на гостинцы, принесенные Хантером и Гарсе. «Цветы и шоколад?» — скептично спросила она. «Вы что, ребята, подлизываетесь? Мне подхалимы в моем отделе не нужны». Войдя в палату, Хантер поставил цветы в вазу на столе, Гарсия положил рядом коробку конфет. «Не за что, капитан!» — улыбнулся Роберт. Его нижняя губа тоже распухла, глаза потускнели. В комнате повисла тишина. «Жаль, что так вышло, Суидни Майерс!» — наконец сказала Блейк. Хантер промолчал, но и в его взгляде читалась грусть. Он уже выяснил, что из-за своей преданности делу Майерс угодила в лапы убийцы, и никто не смог спасти ее. Роберт чувствовал себя виноватым за то, что не взял трубку, когда она звонила ему в Хельсберг, За то, что не перезвонил ей потом. Как Харпер добрался до нее? «Она была в аэропорту в тот день, когда я вернулся из Хельсберга, ответил Хантер. «Был там и Эндрю. Он увидел Майерс после того, как она позвонила мне, проследил за ней» и схватил ее, когда она садилась в машину. Откуда он узнал, что именно она нужна ему? Наверное, Эндрю следил за мной с тех пор, как мы с Карлосом говорили с ним в его кабинете. Тем вечером мы с Уитни встретились в ресторане в Болдуин-Хиллз. После этого Харперу несложно было сложить два плюс два. Но зачем она поехала в аэропорт? Майерс знала, что я не все и рассказал. У нее повсюду были связи даже в Паркер-центре». Капитан Блейк ничуть не удивилась. «От своих информаторов она узнала, что я что-то затеваю. Уитни догадалась, что я выяснил что-то, связанное с похитителем. И раз я не готов был делиться информацией, она решила все узнать сама. Майерс была очень хорошим детективом. Он отвел глаза. И очень хорошим человеком. «Значит, она решила проследить за тобой. По словам ее напарника, — В этом и состоял ее первоначальный план. Все немного помолчали. А как там та женщина? Спросила капитан. Жертва похищения. Катя Кадрова. Хантер кивнул. Первая скрипка Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Майерс наняли для ее поиска. Блейк кивнула. Как она? Очень испугана. Она страдала от голода и жажды, но Эндрю Харпер ее и пальцем не тронул. Физически она целая и невредима. Роберт замялся. А психологически ей понадобится помощь. Харпер заговорил. Роберт склонил голову на бок. Психиатрам удалось добиться определенных результатов. Но им нужно время. Понятно, что разум Эндрю помутнен. Мы были правы в том, что он похищал женщин, напоминавших ему мать. Однако мы ошиблись, предполагая, что они рано или поздно нарушали чары переноса, и потому Харпер понимал, что они не те, кто ему нужен. «Напротив», — продолжил Гарсия, — «они слишком уж напоминали ему мать, и это пробудило в нем чувство, подавляемое уже двадцать лет, чувство, о котором он, вероятно, даже не догадывался, и этим чувством была вовсе не любовь». «Ненависть?» — попыталась угадать Блейк. «Гнев», — поправил ее Хантер. «Ярость», На бессознательном уровне Харпер винил мать за то, что она предала отца и разрушила их семью. Во время интервью он задавал вопрос об истинной любви, а потом воспользовался полученными знаниями, чтобы воссоздать травмировавшие его события, воссоздать то, что произошло в тот день в его доме. Харпер раз за разом наказывал за это свою мать. Но почему отец не убил его? Роберт объяснил ей, что Рэй и не собирался убивать сына эндрю сидел на чердаке и видел все что происходит в комнате затем он прятался в своем укрытии три дня сбежав из дому мальчик забрался в кузов грузовика на заправке по волю случая грузовик ехал в лос-анджелес он все это время провел здесь Гарсия кивнул он спал в гетто в южном централе и зарабатывал деньги чистя обувь в западном голливуде В возрасте 14 лет ему удалось устроиться в лавку часы и замки в Саус-Гейте. Лавка принадлежала бездетной паре — Теду и Луизе Коулман, которые давно вели семейный бизнес. Коулманам было под 60, когда Эндрю начал работать у них, и они привязались к парнишке. Там он узнал о часовых механизмах и измерительных приборах, научился собирать сложные механизмы и подбирать замки. Именно там он получил новое имя и создал себе новую личность. «Сокин сын...» С чувством выдохнула капитан, потянувшись за стаканом воды. «В возрасте девятнадцати лет Эндрю начал работать мальчиком на побегушках в журнале «Современные художники», — продолжил Гарсия. «Журнал принадлежал корпорации DTP, как и журнал «Искусство сегодня» и некоторые другие медиапроекты, в том числе телеканал ANI. Эндрю был очень умен и быстро продвигался по карьерной лестнице». «Отличный выбор работы для того, чтобы искать художницы-музыкантов, напоминавших ему мать», — добавил Хантер. «И вот что интересно», — сказал Гарсия. «Здание хосписа святого Михаила, оно принадлежит Харперу?» «Принадлежит?» — капитана Шарашина перевела взгляд с одного детектива на другого. Карлос кивнул. «Харпер купил его около года назад, через восемь лет после пожара, уничтожившего хоспис» он пожал плечами. Остатки здания продолжали разрушаться. Никто не хотел его покупать, а старым владельцам оно было не нужно. Харпер купил его всего за две тысячи баксов. Хоспис расположен слишком далеко от города, чтобы там ошивались подростки, наркоманы и бомжи. Идеальное местечко для Эндрю. Туда никто не совался. Мало кто вообще знал о его существовании. «Я вот одного не понимаю», — протянула капитан почему он не убивал своих жертв прямо в хосписе? Зачем их куда-то везти?» «Потому что, как бы там ни было, они напоминали ему мать», — ответил Хантер. Несмотря на свою ярость, вызванную, как он полагал, предательством матери, Харпер все равно любил ее. «И поэтому он создавал все эти пусковые механизмы», — добавил Гарсия. «Так ему не нужно было оставаться рядом, когда они умирали. Харпер...» Отгораживался от этого процесса. Именно, согласился Хантер. И все равно он мог бы убивать их в хосписе, стояла на своем Блейк. Можно было запереть их в комнате и оставить все на волю судьбы. Если бы он поступал так, то нужно было что-то делать с трупами, входить в комнату, избавляться от тел. Сознание Харпера не могло справиться с эмоциями, вызванными видом мертвого тела, так похожего на его мать. Потому самый простой способ избежать всех этих проблем оставлять жертв в другом месте, довел до конца мысль Гарсия. Блейк осторожно дотронулась кончиками пальцев до распухших губ. Значит, психиатрам придется с ним повозиться. Им это в радость, возразил Карлос. Его сознание со всеми этими психотравмами, настоящая мечта любого психолога, специализирующегося на поведении преступников. Капитан покосился на Хантера. Тот кивнул. И теперь это чудовище, убившее шесть человек окажется в психбольнице, а не на электрическом стуле. Блейк покачал головой. Как всегда. «Мы тут надрываемся, чтобы стапать этих психов, а проклятые адвокатишки и наше чудное государство отпускают их на свободу». «Его никуда не выпустят, капитан», — не согласился с ней Хантер. «Ты понимаешь, о чем я, Роберт?» Блейк посмотрела на цветы, и ее губы дрогнули в улыбке. «Откуда вы знали?» — спросил Хантер. «Откуда вы знали, где находитесь?» «Капитан рассказал им, как ее похитили». Как она притворилась, что вдохнула эфир, как попыталась сбежать, когда Харпер привез ее в хоспис. Я побежала по дороге и увидела старую вывеску хосписа. Наверное, мне повезло, что этот ублюдок решил снять меня на видео. Я боялась, что недостаточно отчетливо произнесла слова, и ты не сможешь понять, что я говорю. И в то же время я опасалась, что он заметит это, и потому сделала вид, что брежу, шепча бессвязные слова. «Отлично придумано» признал Роберт. «Это спасло мне жизнь». Гарсия улыбнулся. «Что тут смешного?» — возмутилась Блейк «Я только что понял, что впервые в конце расследования это не у меня разбито лицо». «Что ж, это легко исправить». Капитан подмигнула. «Нет уж, меня и так все устраивает». Улыбка не сходила с его лица. Все опять помолчали. «Спасибо тебе». Блейк посмотрела на Хантера. Это Карлос всех нас спас, когда ему в голову пришла мысль поджечь сигнальный огонь. Роберт мотнул головой в сторону своего напарника. «Ну, нужно же было кому-то что-то придумать», — смутился Гарсия. В дверь постучали, и в комнату заглянула молодая медсестра. «Так, на сегодня визитов уже хватит. Дайте мисс Блейк отдохнуть», — потребовала она, уставившись на Хантера. «Отдохнуть?» выпалила капитан, чуть и не рассмеявшись. «Милочка, если вы полагаете, что я намерена провести тут еще одну ночь, то врач нужен вам, а не мне». «Доктор сказал, что вам нужно оставаться под присмотром медперсонала по крайней мере сутки», — возразила медсестра. «Я похожа на человека, которому требуется присмотр». «Ладно, нам пора, а вы тут разбирайтесь». Хантер, словно защищаясь, поднял руки и повернулся к гарсе. Нечего тут разбираться, спалила Блейк. Я не собираюсь проводить тут еще одну ночь, и это мое окончательное решение. Ее взгляд мог бы прожечь дыру в переносице медсестры. Остановившись у двери, Хантер шепнул девушке: Я посоветовал бы вам усыпить ее. Ох, не волнуйся, красавчик, меня они уже предупредили. Медсестра подмигнула Роберту, похлопав себя по карману. У меня тут ампула с успокоительным доктор ей выписал. Она внимательно присмотрелась к его лицу. «Хочешь, я обработаю эти порезы, дорогой? Мне кажется, нужно наложить швы». Хантер и Гарсия поспешно переглянулись. «Нет, все в порядке». Роберт покачал головой. «Вы уверены? Я отлично управляюсь с ниткой и иголкой». «Нет, не надо!» — крик вырвался из двух глоток одновременно. Крис Картер Взгляды из темноты. Роман читал Олег Булдаков.